Глава шестьдесят 61. На выходных приходится совсем не сладко. Мила постоянно сокрушается на тему «Где же папа?». Я молчу, механически выполняю домашние дела и все. На звонки Лизы не реагирую, не хочу ни с кем разговаривать. Что они мне? «Мама, пойдем гулять?» «А папа когда вернется? «Погода хорошая, на площадку сходим?» Тараторит мой ребёнок. И так два дня. Киваю, кормлю ее, развлекаю. На лице ни одной эмоции. Я словно замершая мраморная статуя». Только прикосновение к кольцу способно заставить моё сердце потеплеть. Но лишь на одно мгновение, чтобы потом снова потухнуть, стать холоднее, чем до этого. В понедельник я без зазрений совести отвожу Милу в сад, а сама пользуюсь предложением Витольда об отпуске. Видеть чьи-то счастливые лица, участвовать в разговоре — это не для меня. В итоге лежу целый день. То в потолок смотрю, то бездумно щёлкаю каналы по телевизору. Хорошо додумалась поставить будильник на телефон, иначе пропустила бы время, когда нужно забирать дочь. В среду вечером мой ребенок внезапно становится взрослым. «Мама, он вернется. поешь, ты же худая стала», — доносится до меня озабоченный голос Милы. «Довела дочь, нельзя так». «Что?» — с трудом выныриваю из своих мыслей и поворачиваюсь к ней. «Тебе кажется, котик, выдавливаю из себя, а после ужина подхожу к зеркалу». Mm, действительно похудела. Стресс и депрессия. Лучше всяких диет и спорта сжигают жир. Жаль, здоровья не прибавляют». В Четверг с утра заставляю себя полноценно позавтракать. По крайней мере, две ложки овсянки и вареное яйцо отправляются в топку моего организма. А в обед ко мне неожиданно заявляется гостья. «Я не поняла, почему звонит Витольд и выражает беспокойство по поводу твоего здоровья?» Лиза Вихрем залетает в квартиру. «Ты снова решила перейти на удаленку? Что случилось? Что за обследование?» Смотрю на нее молча, а в душе поднимается раздражение. Вроде человек помочь хочет, но кто ее спросит? И начальник тоже хорош, не мог молча подписать заявление. «Да, решила посидеть дома, от этого еще никому плохо не было», отвечаю механическим голосом. «Подруга критически осматривает меня с ног до головы, но сегодня удачный день, я помыла волосы и даже сменила пижаму на домашний костюм. Лишь худоба и бледность выдают». «Ты отравилась, что ли?» Лиза прищуривается. «Выглядишь не очень». «Потому дома? Но оно ведь пройдет. «Ага, пройдет. Киваю. Все проходит рано или поздно, к сожалению или к счастью». И гемоглобин низкий. Врач посоветовала отдохнуть. «Сбой, говорит, бывает. Витаминки назначила, железо там всякое. Но дома долго сидеть скучно. Вот я и написала заявление». Вранье само складывается в гладкий рассказ. «А, ясно». Лиза кивает, а потом будто вспоминает что-то. «Ты же новости не смотришь, да?» «Нет». Качаю головой. «Интересную информацию рассказали». «Да, там не ясно ещё». Подруга опускает глаза, а я моментально понимаю, о ком именно она видела репортаж. До конца они разобрались, в общем-то. «Ладно, мне надо в салоны заскочить. Держи, ваше любимое пирожное». Шла мимо кондитерская, решила взять. «Тебе-то можно, это я расту, как на дрожжах, от одного запаха сладкого». Лиза начинает чистить, беру подарок и вежливо благодарю. «Спасибо», — останавливаю подругу. «Ага, хорошо». Она чуть застенчиво улыбается, и тут ее взгляд падает на мою правую руку. «Кольцо?» — произносит она растерянно. «Откуда?» А в глубине глаз догадка. Все она знает, как и я. «Подарили», — отвечаю отрывисто, даже зло. Не понимаю своих эмоций, но чувствую, что для меня лучше так. «Кто?» — Лиза смотрит внимательно, не отворачивается и не уходит. «Поклонник», — говорю, не моргнув. «Теперь я могу остаться одна и прилечь. Самочувствие не очень». Да, конечно, подруга опускает голову. Звони, если что понадобится, мы с Виктором обязательно поможем. Знаю, но сейчас мне лучше одной. Девочка не маленькая, с некоторыми вещами нужно справляться самостоятельно. Может, ты и права, бормочет Лиза на прощание и покидает квартиру. А я опускаюсь на пол с коробкой пирожных и просто сижу. И снова ни одной слезинки. Душа болит молча.